Глава 3 Сильвио Эльфьери. Спор. Город Мелиатон. «Господин Сильвио, к вам господин Монтеро. Баритон дворецкого прозвучал достаточно громко, чтобы вывести хозяина имения из задумчивости, но при этом не заставил его вздрогнуть от неожиданности. Именно за такие вот мелочи, а не за смазливую внешность или потомственную верность фамилии, эльф Ери ценил слуг. Горничная не войдет ни вовремя, повар не пересолит и не пережарит блюдо. Все будет сделано максимально комфортно для господина. Сфокусировав слегка затуманенный взгляд на дворецком, Сильвио кивнул «Зови». Через минуту раздался стук каблуков по мрамору, и в просторный зал вошел по медвежьи грузный мужчина. на крупном лице которого красовались модные, но совершенно не подходящие по стилю усики. Такой же небольшой диссонанс наблюдался в одежде гостя. Добротный, хоть и не новый камзол солидного человека, сшитый из дорогой темно-зеленой ткани и со вкусом украшенный белыми и золотыми вставками. И тут же атласный розовый бант, который пристал юным щеголем. В этом был весь... Монтеера. Он не мог отказаться от любимой вещи, но при этом считал, что, вращаясь в высшем свете, необходимо хотя бы чуть-чуть соответствовать веяниям моды. Впрочем, это в Шаратоне освистали бы за такой фортель, а здесь, во многих сотнях лик от столицы, подобное вполне допускалось. Впрочем, Мелиатон когда-то был столицей далеко не самого мелкого государства, являющегося теперь частью империи, по размерам вполне мог соперничать с крупнейшими городами Арабоса и процветал по сей день, в основном, конечно, благодаря торговле. Общая граница империи такова, что, несмотря на огромную протяженность линии соприкосновения, с комфортом и в больших количествах водить караваны можно всего в двух местах – через Беллус и здесь. Хозяин радушно улыбнулся, и поднялся навстречу гостю, чтобы тут же утонуть в могучих объятиях. «Вот шельмец!» — добродушно загудел Монтейра вместо приветствия, выпуская слегка помятого Сильвио. «Я наслышан о твоей победе!» «Каурая, как и договаривались, твоя уже в конюшне!» «А ведь, согласись, нечестно получилось. Тебе досталось и кобыла, и кордосская козочка!» «Надо было спорить наоборот!» Если ты не берешь эту ледяную крепость, то только тогда лошадка достанется тебе. В качестве утешения, так сказать. Но тогда какой был бы у меня резон стараться?» Приподнял бровь хозяин. «Как какой?» Искренне выпучил глаза Монтеера. «Ради того, чтобы приручить эту казу дерезу По-моему, на твоем месте сейчас мечтал бы оказаться каждый мужчина, что был вчера на приеме. Даже трухлявый пень... эль вчера проявлял признаки жизни, да все щурился в ее сторону, а не просто сидел истуканом, укрытый пледом. И перестань так сыто ухмыляться, точно бочку меда слопал. Это попросту неприлично. Твой друг только что лишился чудесной кобылы, а ты... Глядя на раскрасневшегося приятеля, Сильвио не выдержал и расхохотался. «Полно, мой дорогой». Обратился он к сердито пыхтящему здоровяку. Ты совершенно прав. Ночь с Корнелей стоит тысячи кобылиц. Да что там, она бесценна. Поэтому забирай свою Каурую, я отдарю ее тебе обратно. И гнедово, которого ставил я, если хочешь, тоже дарю. Монтеро в раз посерьезнел. Хлопком в ладоши вызвал дворецкого и вместо хозяина распорядился принести. Вельнского десятилетней выдержки. Сильвио опять прикрыл глаза и точно забыл о гости. На лице расползлась довольная улыбка. Точно он и в самом деле только что насытился самыми изысканными яствами. Когда пыльный кувшин оказался на столе, здоровяк тут же схватил его и лично наполнил оба бокала. Лишь только дверь за дворецким закрылась, Он сунул один под нос другу и сурово приказал «Пей!». Голос его был не так мелодичен, как у опытного и чуткого слуги, так что в этот раз Сильвио ощутимо вздрогнул, очнувшись. «Да ты, мой дорогой, никак влюбился?» Без тени иронии спросил Монтеера. «Сам задаю себе этот вопрос», — беззаботно отозвался хозяин. «Кто бы мог подумать, а? Бывают же чудеса на свете!» «Может, приворот, словно бы про себя в задумчивости протянул гость?» «Конечно же, нет», — отмахнулся Сильвио. «У меня защита от такого. Думаю, у тебя тоже». «Как знать, защиту оставили наши чародеи от своих же заклятий. А на что способны кордовские ведьмы?» «Брось, зачем ей это?» Сам же назвал ее «хозяйкой ледяной крепости». «По-моему...» Она вообще не хотела ни с кем заводить интрижку. И этот ее муж, помнишь, как зыркал, хотя был свидетелем всего лишь невинной беседы. Я даже думал, что без дуэли не обойтись. И прикидывал, какие проблемы у меня могут возникнуть из-за убийства посла или кто он там есть. Так, может, дело как раз в этом? В смысле, мотив? Ты ей понадобился не для женитьбы, «А чтобы выболтал все наши секреты!» «Спрашивала она тебя о чем-нибудь!» «Какие секреты?» — фыркнул Сильвио, отмахнувшись. «Секреты? В императорском дворце?» «Да, в недремлющем оке!» «А я последние десять лет даже не числюсь на службе!» Она, конечно, не молчала. Спрашивала про то, как идет торговля, да выпытывала всякие светские сплетни. Но в этом нет никакой тайны. Первое — вежливый интерес, а второе — понятно. Женская вотчина. Какую ни возьми, даже самое невинное создание готовы не есть, лишь бы перемыть косточки каждому знакомому. Что же тогда? Ментейра в глубоком раздумье свел брови. Зачем ей понадобилось тебя охмурять? Да не было никакого волшебства. Все объясняется гораздо проще. Причем одним лишь словом, и слово это «хороша». Всем хороша, лицо, фигурка, умна и образована. Ты знаешь, мой конек в общении с прекрасным полом, романтические стихи и песни министрелей былых времен. Женщины просто тают. Так представь себе, она их тоже знает. Что-то из них даже я никогда не слышал, хотя специально собираю рукописи. И в истории той эпохи прекрасно ориентируется. Мы же не всю ночь с ней кувыркались, но и разговаривали в перерывах. А уж что она вытворяет в постели? Сам же говорил, что старик Эль Бельзама подпрыгивал в своем кресле. Это неспроста. Он, мужчина опытный, в свое время говорят, был ого-го. -го». Так что ценную особу не пропустит, за лигу учует. И все-таки хорошо бы обратиться в Ока. Пусть их чародей придет, посмотрит тут по-своему. Куда придет? В спальню? Нет уж, мой дорогой. Лучше глотни еще и не завидуй.